Глава четвёртая. Магазин часов. Я мыла большое окно, стоя на стуле в столовой и время от времени кивая прохожим, когда услышала, что в кухне плещется вода. «Что-то не похоже на маму», — подумалось мне. Она всегда была очень бережлива и ничего не тратила попусту. «Кори!» — донёсся мамин шёпот. «Что, мама? Кори!» И тотчас же я догадалась, что вода льется из раковины, где мама чистила картофель, на пол. Я спрыгнула со стула и побежала на кухню. Мама стояла, вцепившись в кран, и странно смотрела на меня, а вода лилась ей прямо на ноги. Я разжала ее пальцы, завернула кран и сказала, «Мама, ты заболела. Пойдем, я уложу тебя в постель». «Кори!» Я обняла маму за плечи и повела через столовую к лестнице. На мой зов прибежала тетя Анна. Мы вместе довели маму до спальни, уложили ее в кровать. Я помчалась в магазин за отцом и Бетси. Почти час мы с ужасом беспомощно смотрели, как развивается кровоизлияние в мозг. Сперва маме парализовала руки, потом ноги. прибывший доктор Ван Вен не мог ничем помочь. Последним покинуло маму сознание. Глаза ее долго оставались открытыми и смотрели на нас с удивлением и испугом, пока не закрылись, как нам показалось, навсегда. Но доктор сказал, что это лишь кома, из которой для мамы два пути — к жизни или к смерти. Два месяца Мама находилась в беспамятстве, и все мы поочередно дежурили возле нее. И вот однажды утром она открыла глаза и оглядела нас с тем же выражением испуганного удивления. К ней вернулась способность двигаться, но лишь с посторонней помощью. Держать вязальный крючок или иглу она уже не могла. Мы переместили её из маленькой спальни в комнату тёти Янс, где она имела возможность смотреть в окно, выходившее на Бартельорис Страт. Рассудок её вскоре полностью вернулся. Но произносить мама могла лишь три слова «да», «нет», «корри». Мы с ней придумали игру, помогавшую нам понимать друг друга, нечто вроде «вопросника». Кори, говорила мама. «Что, мама, ты о ком-нибудь думаешь?» «Да». «О ком-то, кого ты видела в окно?» «Да». «Это мужчина?» «Нет». «Значит, это женщина, которую мама знала много лет». «Мама, я готова поспорить, что сегодня у кого-то день рождения», — восклицала я, и перечисляла имена до тех пор, пока не слышала ее радостное «да». После я писала этому человеку маленькое послание в духе того, что мама видела его в окно и желает ему счастливого дня рождения. Я вкладывала в мамины пальцы ручку, и она подписывала письмо угловатой загогулиной. В скором времени... Ее подпись узнавали уже многие. Наблюдая за мамой, я сделала еще одно открытие. Раньше мамина любовь проявлялась в постоянных заботах обо всех нас. Но теперь, когда она ничего не могла делать, любовь приобрела иное качество. Мама сидела в кресле возле окна и просто любила нас. Она любила людей на улице. Ее любовь распространялась на весь город, на всю Голландию, на весь мир. Так я узнала, что любовь больше, чем стены, в которых она заперта. Все чаще Нолли говорила о своем молодом коллеге по школе, где она преподавала, по имени Флип Ван Ворден. К тому времени, когда господин Ван Вурден нанес нашему отцу официальный визит, тот уже успел усовершенствовать свое родительское благословение, многократно повторяя его вслух. Накануне брачной церемонии, когда мы с Бетси укладывали маму в постель, она неожиданно расплакалась. С помощью нашего вопросника мы выяснили, что она рада свадьбе, ей нравится Флип. но ее просто убивает, что она не сможет поговорить с Нолли с глазу на глаз перед первой брачной ночью. Пришлось тете Анне подниматься к невесте в комнату и проводить беседу о предмете, в котором она сама ничего не понимала. Но традиция была соблюдена. Старшая по возрасту женщина напутствовала младшую, без чего было так же невозможно обойтись, как и без обручального кольца. Щеки наставницы при этом пылали. Весь следующий день Нолли сияла. Но я смотрела не на ее длинное белое платье, а на маму, одетую, как всегда, в черное, но выглядевшую совсем юной, с глазами, излучающими огромное счастье по случаю величайшего празднества, когда-либо отмечавшегося в доме Тенбоумов. Мы с Бетси заблаговременно усадили ее в церкви на первую скамью и я была уверена, что большинство ван Вурденов даже не догадывались, что эта милая улыбающаяся дама не в состоянии самостоятельно ни ходить, ни разговаривать. Когда появились жених и невеста, я впервые вспомнила о своих былых мечтах, что когда-нибудь и я вот так же пройду вместе с Карилом в белом платье, и посмотрела на Бетси, сидевшую с другой стороны от мамы. Она всегда знала, что из-за своего слабого здоровья не сможет иметь детей, и поэтому решила не выходить замуж. Теперь ей было уже за 30, мне 27 лет, и ясно было, что так тому и быть дальше. Бетси и я, две незамужние дочери, останутся жить в доме родителей. Но это была счастливая, а не грустная мысль, потому что в это самое мгновение я поняла, что Господь внял моей мольбе. Ведь воспоминания о Кареле не принесли мне ни малейшего страдания и были наполнены той же светлой любовью, какой я любила его в четырнадцать лет. «Господь Иисус», — прошептала я, «сохрани Карела и его жену, приблизь их друг к другу, и к себе. И я точно знала, что моя молитва была услышана. Но самое великое чудо этого дня свершилось позже. Когда все запели Мамин любимый гимн слава тебе господь Иисус, я вдруг услышала слабый мамин голосок. Он звучал все отчетливей и хотя теперь не был так высок и чист, как раньше, для меня это был голос ангела. Гимн закончился, а когда все мы сели, в наших глазах блестели слезы. Мы надеялись, что это было началом маминого выздоровления. Но, увы, она не смогла вновь повторить слов этой песни. Это был момент счастья, дарованный Богом. А через четыре недели мама покинула нас навсегда, уснув с улыбкой. В том же году, на исходе студеного ноября, Бетси простудилась. Отец запретил ей сидеть за кассой на сквозняке и уложил в постель. Близилось Рождество. И в эту горячую для магазина пору я разрывалась между кухней и прилавком. В конце концов, тетя Анна настояла на том, что она сама будет готовить и ухаживать за Бетси. Я заняла рабочее место за прилавком, И пришла в ужас. Дела наши были в полнейшем беспорядке. Из вороха документов невозможно было понять, остаёмся мы с прибылью или прогораем. Оплатил заказчик счёт или нет? Мало мы берём за работу или много? Я кинулась в книжную лавку, потратилась на новый комплект бланков и объявила войну безалаберности. Разобравшись с платежными ордерами и расспросив отца о разных деталях нашего дела, я, наконец, выработала систему ведения учета и ценообразования. Постепенно колонки цифр в бухгалтерской книге стали более-менее соответствовать реальному положению вещей. Мало того… Оставаясь наедине с каталогами и прескурантами в закрытом магазине, с мелодично тикающими и сверкающими при свете газовой лампы часами, я вдруг обнаружила, что вошла во вкус деловой стороны нашего ремесла, полюбила энергичный и беспокойный мир торговли. По ночам Бетси сильно кашляла, и я молилась за ее скорейшее выздоровление. Однажды вечером, за два дня до Рождества, когда я уже закрывала магазин, через боковой вход проскользнула Бетси с букетом цветов в руках. Увидев меня, она смутилась и потупилась, словно провинившийся ребенок. «Но это же для Рождества, Кори!» — взмолилась она. «Мы же не можем остаться на праздник без цветов!» «Бетси Тенбом!» — взорвалась я. «Неудивительно, что ты не поправляешься!» «Но я же почти всё время лежу в постели, честно!» Она запнулась, раздираемая кашлем. «И если я и вставала, то исключительно ради серьёзных дел!» Плечи её вновь судорожно затряслись. Я уложила её в постель и осмотрела дом с целью выявления следов этих серьёзных дел. Как же невнимательна я была! Бетси повсюду приложила руки». Я вернулась в спальню и представила ей доказательство нарушения режима. «Скажи, Бетси, было ли необходимо переставлять все в буфете?» «Да, необходимо», — краснея с вызовом отвечала Бетси. «Но ты можешь снова разложить все так, как считаешь нужным». «А дверь в комнату тети Янс?» «Кто-то прошелся по ней растворителем и наждачной бумагой. А ведь это работа не из легких». Но ведь там же такое чудесное дерево под слоем краски. Мне давно уже хотелось снять эту жуткую краску, Кори. Знаешь, я понимаю, что с моей стороны это черная неблагодарность за все, что ты делаешь вместо меня изо дня в день. Я постараюсь поскорее поправиться и избавить тебя от этих хлопот. Но, Кори, как чудесно мечтать в уединении о том, что бы ты сделала, если бы сама была хозяйкой». Мы поменялись ролями и очень радовались этому. Если у меня дом был чист, то у Бетси он сиял. Она удивительным образом украшала все вокруг. Из денег, которых мне едва хватало на самое необходимое, Бетси выкраивала средства на неведомые нам доселе лакомства. Так что теперь мы с утра уже гадали, какой десерт приготовит наша кудесница к обеду. Большая кастрюля и кофейник, напрочь забытые мною, теперь вновь весело пыхтели на плите, и через боковую дверь опять потянулась вереница бедных одиноких стариков и замёрзших мальчишек, как в добрые мамины времена. Между тем, занимаясь магазином, я обнаружила у себя склонность к работе, о которой раньше и не помышляла. Мне захотелось не только обслуживать покупателей и вести бухгалтерский учет, но и самой ремонтировать часы. Отец с энтузиазмом взялся за мое обучение, терпеливо посвящая в названии и назначении деталей и инструментов, в премудрость наладки и смазки, мастерство шлифовки. Со временем я научилась всему, и лишь одним не дано было мне овладеть — отцовской усидчивостью и почти магическим слиянием с механизмами. В моду вошли наручные часы, и я поступила в школу мастеров этого профиля. Окончив ее, я первый из голландок получила диплом часовых дел мастера. Постепенно сложился тот особый ритм, в котором мы прожили 20 последующих лет. После завтрака мы с отцом спускались в мастерскую, а Бетси колдовала на кухне с кастрюлями, овощами и фунтом баранины. Мои реформы в бухгалтерии поправили положение нашей фирмы, и вскоре мы наняли продавщицу, чтобы самим больше времени уделять ремонту и сборке. В мастерской никогда не было пусто. К отцу все время приходили самые разные люди – за советом, помощью или просто поговорить. Без тени смущения отец склонял голову и негромко просил Господа помочь ему решить ту или иную проблему. Молился отец и во время работы. Когда какие-нибудь часы ставили его в тупик, я слышала, как он шептал, «Господи, Ты вращаешь колеса галактик, Тебе ведомо, почему вертятся планеты, и Ты не можешь не знать, почему спешат «Эти часы». Отец очень много читал, и под влиянием очередного научного журнала вверял остановившиеся часы то тому, кто заставляет плясать атомы, то направляющему подводные морские течения, а ответы на свои вопросы получал частенько по ночам, ибо наутро я находила часы уже собранными и весело тикающими». Что же до успехов в торговом деле, надо признать, что мне никак не удавалось сравняться с Бетси в искусстве обращения с клиентами. Нередко при их появлении я выскальзывала через заднюю дверь и мчалась на кухню. «Бетси, что за дама с часами-медальоном на голубом-бархатном шнуре? Ну, такая полная, лет пятидесяти. С часами фирмы «Альпина»?» Так это же госпожа Ванденкекель. У нее брат подхватил в Индонезии малярию, и теперь она выхаживает его. Да, Кори летела мне в догонку. Узнаю у нее, как здоровье ребенка госпожи Ринкер. Остававшаяся в блаженном неведении госпожа Ванденкекель говорила своему супругу, выходя из магазина: "Это Кори Тенбом, такая же, как и ее сестра Бетси. Еще в конце двадцатых годов". Свободные кровати в нашем доме начали занимать приемные дети. В течение многих лет их звонкие голоса звучали в наших старых стенах. Вильям к тому времени имел уже четверых, а Нолли — шестерых детей. С детьми сестры мы виделись часто, потому что они учились в Харлеме, В школе, где директором был их отец, и редкий день проходил без того, чтобы кто-то не забегал к нам проведать дедушку, заглянуть в кухню к тете Бетси и поиграть с нашими воспитанниками. Вильям оставил место пастора в деревне, не поладив с некоторыми из членов церковного совета, и основал в Хильверсюме, в 30 милях от Харлема, приют. Случалось, что Нолли со всей семьёй приходила к нам слушать радиоприёмник. Чудо техники, с которым мы впервые познакомились в доме друзей. «Так ведь это же целый оркестр!» Долго повторяли потом мы друг другу и начали откладывать деньги на собственный приёмник. Но задолго до того, как скопилась нужная сумма, отец заболел гепатитом. Это чуть не стоило ему жизни». он посидел пока лежал в больнице вернулся отец домой через неделю после своего семидесятилетия в этот день к нам пришли представители всех его друзей и принесли подарок радиоприемник который они купили в складчину. Это был большой настольный аппарат с причудливым динамиком в форме раковины многие годы он приносил нам радость бетси Каждое воскресенье выписывала из газет программы концертов и музыкальных передач на неделю. И мы всей семьей их слушали. Именно во время одного из таких концертов и раскрылось необычайное музыкальное дарование Петера. Это произошло в воскресенье после обеда, когда передавали концерт Брамса. Петер вдруг громко заявил, забавно, что у них там не нашлось приличного рояля. «Тихо!» — шипнула на него Нолли. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Флип. «Одна нота фальшивит», — сказал Петер. Мы все переглянулись. Что может понимать восьмилетний мальчик? Но мой отец подвинул его к старому пианино тети Янс и попросил показать, какая нота. «Вот это!» — сказал Петер, ударив под «до диез». Остаток вечера я просидела с племянником за инструментом, проверяя его способности, и обнаружила у него феноменальную музыкальную память и абсолютный слух. Петр начал брать у меня уроки, но за шесть месяцев овладел всем, что я знала, и продолжил образование уже под руководством более опытных учителей. Радио внесло и еще одно изменение в нашу жизнь, хотя отец долго отказывался его воспринимать. Ежечасно станция BBC передавала удары Большого Бена, и, сверяя их со своими астрономическими часами, отец отмечал удивительное совпадение показаний. Сначала он не очень доверял Большому Бену, и, коль скоро был еще достаточно крепок, чтобы ездить в Амстердам, упорно продолжал каждую неделю сверяться с часами морской обсерватории. Однако, убеждаясь каждый раз в идентичности показаний этих часов и сигналов Большого Бена, он стал ездить менее регулярно и, в конце концов, вообще прекратил поездки. Тем более, что наши астрономические часы уже не могли служить эталоном времени, поскольку подвергались постоянной тряске из-за оживленного движения транспорта по нашей узкой улочке. Полнейшему же унижению они подверглись в тот день, когда отец установил их стрелки по радиосигналу. Несмотря на все метаморфозы, наша жизнь, отца Бетси и моя — по существу почти не менялось. Воспитанники наши выросли и разъехались, время от времени навещая нас. Грянул и канул наш столетний юбилей. И уже на следующее утро мы с отцом вновь сидели на своих обычных рабочих местах. Отец так и не оправился полностью от болезни, и я сопровождала его в наших ежедневных прогулках. Мы выходили в одно и то же время — в обеденный перерыв, длившиеся два часа, и всегда шли по одному маршруту. А поскольку прочие харлемцы были также привержены своим привычкам, мы наверняка знали, кого увидим. Многие из тех, с кем мы раскланивались, были старыми приятелями или покупателями, других мы знали по этим встречам. Женщину с шаркающей походкой на Конингстрат Мужчину, уткнувшегося в World Shipping News на остановке трамвая на Гроте-Маркт, пожилого человека с двумя бульдогами на поводке, прозванного нами «Бульдогом». Он был нашим любимчиком — коренастый, морщинистый, скуластый и кривоногий, как и его собаки. Он постоянно разговаривал с тащившими его за собой питомцами». Отец и бульдог при встречах непременно приветствовали друг друга, касаясь кончиками пальцев полей своих шляп. В то время как жизнь в Харлеме, да и во всей Голландии шла своим чередом, сосед на Востоке полным ходом готовился к войне. Мы знали об этом. Было просто невозможно остаться в неведении. по вечерам из нашего приемника вырывался один и тот же визгливый истерический голос, заставлявший Бетси вскакивать со стула и выключать радио. И все же нам не хотелось верить в то, что война надвигается. Несмотря на утверждение Вильяма или пометки «Адресат выбыл» на письмах нашим поставщикам-евреям в Германию, мы упорно твердили, что все происходящее — исключительно немецкая проблема. «Немцы не станут долго терпеть этого человека!» — восклицали мы. И лишь однажды перемены, происходящие в Германии, вдруг затронули и наш крохотный магазинчик, воплотившись в молодом человеке по имени Отто, появившемся на пороге с маленьким чемоданчиком в руке. Немцы и прежде приезжали поработать под началом отца. Его доброе имя было известно за пределами страны, И когда этот высокий юноша приятной наружности появился у нас с рекомендательным письмом от солидной берлинской фирмы, отец без колебаний взял его в ученики. Отто с гордостью сообщил, что состоит в Гитлер-Югенде. Для нас оставалась загадкой, зачем он приехал в Голландию, так как ничего, кроме недостатков, он здесь не видел. «Мир еще увидит, на что способны немцы», — говаривал он. В свой первый рабочий день Отто поднялся в столовую на чашку кофе и чтение писания, но уже на следующий отсиживался в одиночестве в мастерской, заявив нам, что Ветхий Завет — это еврейская книга лжи. Я была потрясена. Отец же только огорчен. — Его неверно учили, — сказал он мне. но, наблюдая, как мы любим писание и при этом являемся порядочными людьми, он осознает свое заблуждение. Спустя некоторое время Бетси появилась на пороге мастерской и сделала нам знак следовать за ней. Наверху, на тетином стуле из красного дерева с высокой спинкой, сидела горничная из пансионата, где жил Отто. Она рассказала, что, меняя ему постельное белье, случайно обнаружила под подушкой длинный кинжал. «Скорее всего, мальчик хранит его там для самозащиты», — сказал отец. «Ему страшно одному в чужой стране». Отто и на самом деле был одинок. Он не говорил по-голландски и не пытался научиться. А кроме меня, Бетси и отца в рабочем районе мало кто знал немецкий. мы пригласили Отто совместно проводить вечера. Но то ли ему не нравились радиопередачи, которые мы слушали, то ли не устраивал обычай заканчивать вечер чтением Библии и молитвой, только он приходил редко. Меня же с самого начала возмущало его бесцеремонное отношение к Кристофелю. Он не пропускал старшего по возрасту вперёд. не подавал и не помогал снять пальто, не поднимал оброненный инструмент. Мне было трудно сдерживать свое возмущение, и однажды во время семейного обеда в Хильверсюме я сказала, что, на мой взгляд, поведение Отто просто хамское. «И смею вас заверить», — добавил Вильям, — «юноша делает все продуманно». «Дело в том, что теперь в Германии прививается неуважение к старикам, так как их труднее заставить изменить образ мышления, и они не представляют для государства никакой ценности». Мы уставились на него в полном недоумении. «Ты заблуждаешься, Вильям!» Первым нарушил тишину отец. «Юноша весьма предупредителен ко мне. Я бы даже сказал, необычайно любезен». «А ведь я намного старше Кристофеля». «Так ведь ты для него начальник», — улыбнулся Вильям. «Почитание начальства — основа германской системы воспитания. Надлежит истреблять лишь старых и слабых». Домой мы вернулись в подавленном настроении и с того дня начали присматриваться к Отто. Но откуда было нам знать, что он издевался над стариком не в мастерской, а по пути на работу. То подставит подножку, то наступит на ногу, то толкнет в спину. Кристофель был слишком горд, чтобы жаловаться нам. Но в одно ненастное февральское утро, когда он появился с разбитым лицом и в порванном пиджаке, все выплыло наружу. Кристофель и на этот раз отмолчался. Но когда я выбежала на улицу подобрать его шляпу, то увидела Отта в кольце разгневанных людей, видевших, как он толкнул старого человека прямо на кирпичную стену. Отец попытался было усовестить Отто, но он молча собрал инструменты и направился к выходу. И лишь на пороге оглянулся и посмотрел на нас с глубочайшим презрением.